Глава Как уже было сказано, артефакт торчал немного в стороне от замка. Никто даже не подумал разбирать плитку, которой был выложен весь двор. У нас имеются маги земли. Вот они и разрыхляли почву, а мертвые копали яму. Круглое переливающееся нечто не наносило им никакого вреда. Маги тоже чувствовали себя замечательно. В общем, работа кипела, но вкалывали только наши мертвяки. В основном все бездельничали. За прошедшее время мы не заметили никаких изменений. Жаль, что сейчас нельзя посмотреть на границу пятна. Вдруг оно начало уменьшаться. Ведь пульсировать этот шар перестал. С другой стороны, никто ничего подобного раньше не видел. Неизвестно, как этот артефакт вообще работает. Располагался он очень глубоко под землей. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. За это время все раненые пришли в норму. Грифоны тоже восстановились. От былых ранений не осталось и следа. В общем, все с воодушевлением думали, что свою задачу мы выполнили. Конечно, причины для беспокойства еще были. Перед тем, как перебить пленных, нескольких нам удалось допросить. И услышанное нам не очень понравилось. Удалось выяснить, что главы братства во время боя здесь не было. Он куда-то улетел, причем очень давно. Кто знает... Вдруг этот деятель сам создал артефакт и позже сможет повторить свое творение. У местных королей было еще одно место силы, и если они будут зевать, то захватят и его. С другой стороны, маг 1 возможно, смогут ему противостоять. Всех его подельников мы перебили. В любом случае, неприятный осадок остался. Имперские маги, в том числе и я, пытались разобраться в новых защитных амулетах которые были у одаренных в белых балахонах, но результата пока не было. Даже проверили, как именно они действуют, и выяснили, что эти амулеты как будто завязывались на определенного мага, а на других одаренных они не работали, что немного печалило. Впрочем, в более спокойной обстановке мы все равно найдем решение, как воссоздать такие магические артефакты. К нашему огромному сожалению, в магических книгах о создании таких амулетов не нашли никакой полезной информации. Товарищи по магическому цеху быстро пронюхали о том, что я присвоил себе сохранившиеся книги и совместными усилиями лишили меня части трофеев. Я уже успел их пролистать, выбрав себе самую, на мой взгляд, лучшую, а остальные раздал. Потом со временем обменяемся. В них было что изучать. Маги на самом деле являлись артефакторами. Нашлось кое-что и о ловушках. Конечно, сразу изучать записи и пытаться обезвредить ловушки мы не стали. Лучше вырыем котлован. Так будет намного безопаснее. Кстати, местные маги и подчиненные Нолана не стали настаивать на том, чтобы им оставили часть книг. Нолан лишь попросил меня поделиться знаниями, когда сам все изучу. Отказывать не стал. Мы же с ним торгуем. «Нам нужны ингредиенты, и если мы откажемся сотрудничать, то и они могут саботировать поставки, а империи им предложить особо нечего. Они запросто могут существовать без нас». Неприятности случились спустя три недели после того, как начались раскопки, и мы почти добрались до артефакта. За это время мы смогли обойти весь замок, только в подземелье не спускались, желающих не было. Ценного ничего не нашли но зато убедились в том, что на территории кроме нас никого нет. Мы все равно не расслаблялись и продолжали выставлять посты. А днем летали по очереди, выискивая врагов, которые могли к нам подобраться. Дежурили все, кто имел летающих питомцев. А во время дежурства Нолана нагрянул гость. Одаренный заметил его заранее, а никогда он подлетел совсем близко. Мы успели подняться в воздух. Когда я увидел, кто к нам нагрянул, то грязно выругался. Гостем оказался старик в белом балахоне, только с черными полосками. А самое скверное, что он был верхом на грифоне. Грифон впечатлял своими габаритами. Он был раза в полтора крупнее даю, как будто в броне. На крыльях даже имелись чешуйки. Не думал, что грифоны могут достичь таких размеров. Мой питомец вроде уже взрослый и перестал расти. Старик нас тоже заметил и помахал рукой, как бы намекая на то, что не имеет никаких агрессивных намерений. «У нас три грифона», — сообщил Рагон. «Думаю, втроем с этой тварью справиться. В голосе моего друга не было твердой уверенности. Наверное, тоже впечатлен такими габаритами. «Пусть все подтянутся к месту встречи», — сказал Нолан. «А там видно будет. Как бы ни был силен этот человек, толпой задавим». На самом деле, уже все маги спешили к тому месту, где зависли мы, ожидая, когда приблизится незваный гость. «Никому ничего нельзя доверить», — тяжко вздохнул мужчина, приблизившись к нам. «Кругом одни идиоты». Само собой до него дошло, что присутствующие маги не имеют к его подчиненным никакого отношения. «Наверное, плохо себе помощников выбираешь», — заметил Нолан. «Позволь полюбопытствовать. А ты кто такой?» — Я? — старик ткнул в себя пальцем. — Я тот, кто может возвеличить вас над другими, и тот, кому выгодно служить. — Вон там яма, — ухмыльнулся Рагон. — Всех твоих слуг мы сложили туда, а твои слова — простая болтовня. — Как грубо, молодой человек! — поморщился старикан. — Нельзя вот так хамить незнакомым одаренным, тем более тем, кто гораздо, гораздо старше. Это может очень плохо закончиться. Сколько раз уже приходилось это слышать. Даже не буду как-то комментировать это высказывание. Да и незачем. Ты просто очередной псих, который возомнил из себя невесть кого. Или надеешься на своих помощников, которые следуют за тобой. Надо же, они тоже на грифонах. Никого позади старика не было, но он обернулся. Арагон тут же нанес магический удар. Правда, не преуспел в этом как и все остальные наши маги, старающиеся убить этого незнакомца. Вокруг старика и его грифона возникла какая-то пелена, поглощающая все удары. «Очень неразумно», — сообщил нам глава братства, — «неразумно и глупо». Шум поднялся очень сильный, но при этом мне все равно удалось расслышать слова старика. Они как будто отдавались прямо в голове. Думаю, остальные маги тоже услышали его слова». Но нам сейчас было не до раздумий. Плевать, правильно мы сделали, что атаковали, или нет. Но нас начали быстро убивать. Все мы привыкли считать себя очень сильными магами, некой вершиной, и я в том числе. Но сейчас один старый козел доказал нам обратное. Первыми приняли на себя его удар наши наземные силы. Их раскидало, как кегли. Кто-то остался лежать на земле, а кто-то пытался подняться. Они уже не могли нам толком помочь. После этого старик принялся за тех, кто сидел на питомцах. Они начали падать на землю один за другим, а маги из земли ничем не могли им помочь. Конечно, сопротивление оказывали, какие-то заклинания отбивали, какие-то отклоняли в сторону, но нам это не помогло. Это был полный разгром, доказавший, что никто из известных мне магов против этого старика справиться не сможет. Селенок не хватит. Даже не знаю, с чем сравнить его силу. Наверное, это как если бы ученик первого года обучения встал против архимага. Результат был бы таким же. Полная беспомощность». Питомец Раста, нежить, тоже пытался атаковать старика. Даже умудрился к нему подобраться и нанес мощный удар по куполу окружающему старика. Но на него даже не обратили внимания. Нежить просто загорелась, упала на землю, да так и замерла без движения. Стэнос послал своего Грифона в атаку. Я рванул следом за ним, но и тут нам не повезло. Мой сын, сотворивший такую глупость, даже не смог добраться до мага. Он сам подался навстречу, создав в воздухе какие-то диски. Никогда не видел ничего подобного. После чего эти диски сначала отрубили Грифону крылья, а потом один из них... Глубоко вошел бок могучему хищнику. Добраться до мага я не успел. Меня тоже атаковали вместе с Дайо. Мы полетели на землю. Высота была приличной, но мне повезло. Упал на грифона сверху, после чего потерял сознание. Без сознания я был недолго. Рагон привел в себя. — Где мой сын? — тут же спросил я. — С ним все в порядке? — Твоего сына утащил грифон этого старика, — вздохнул Рагон. Похоже, хочет сделать нового последователя. После такой новости я хотел вскочить, но Архимаг придержал меня за плечи. Полежи немного, — сказал он. Только что срастил твои кости. Не переживай. Сейчас мы решаем, как нам лучше поступить. Мне как-то нужно найти Стеннесса, — вздохнул я. Но где теперь его искать? Это нам уже известно, — улыбнулся Рагон. Они на горе Ойхальд. — Откуда ты это знаешь? — удивился я. Когда этот твареныш улетал, то сказал, что если мы хотим стать сильными магами, то можем прийти к нему, а местные в курсе, где она находится. — Долго мне еще восстанавливаться? — спросил я. — Где-то пару суток, — пожал плечами маг. — Да не дергайся ты. Все равно твоему Грифону лучше оклематься. Подранили его крепко. Грифона Стеннесса тоже хорошо покромсала. Неужели он выжил? — обрадовался я. — Удивительно, но умудрился выжить! — кивнул Рагон. — Так что, набирайся сил, сейчас принесу поесть. Слова Рагона меня немного успокоили. Если Грифон жив, значит и со Стеносом все в порядке. Питомцы чувствуют подобное. В любом случае, долго тянуть нельзя. Не хотелось бы, чтобы моего сына обработали, и он стал яростным последователем братства, по сути, рабом который думает только об интересах своего хозяина. Похоже, в еду, которую мне принес мой друг, он что-то подсыпал, потому что как только я поел, меня тут же начало клонить в сон. Проспал несколько часов, а когда проснулся, рагон сидел рядом, как будто дожидаясь моего пробуждения. — Ну, какие новости? — спросил я с облегчением, ощущая, что тело стало болеть меньше. — Плохие! — проворчал маг. «Эти трусливые твари не хотят убивать главу братства. Точнее, убить они его хотят, но боятся соваться в его логово. Если здесь такие ловушки, то какие могут быть там, где он живет?» «В общем, попробовать освободить твоего сына согласилось всего несколько человек. Все наши, кроме Нолана. На удивление, он тоже захотел отправиться с нами. Правда, тут еще одна проблема. Добираться до горы пешком очень долго». «Поэтому отправиться с нами все желающие не смогут, как бы мы этого не хотели». «Сам-то что по этому поводу думаешь?» – спросил я. «Тоже считаешь, что затея безнадежная?» «У нас всякое бывало. Из разных ситуаций выкарабкивались. Может, и сейчас сможем одолеть мага?» – отмахнулся рагон. «Я в любом случае с тобой. Раст и Ранос тоже. Только придется их взять на своих грифонов. У нас еще пять летающих тварей уцелело». «Сейчас Нолан учит желающих ими управлять. А потом отправимся к горе». «А ты дорогу хорошо узнал?» — уточнил я. «Хорошо», — кивнул Рагон. Просил, чтобы эти скоты хотя бы сопровождающего выделили. Но и тут не получилось их убедить. Упирают на то, что их дело уничтожить пятно. А на остальное им плевать. Придурки. Видно, думают, что второй раз подобного не допустят. Трусливые крысы. Среди них всех разве что Хальфдан повел себя достойно. В общем, разругались мы основательно. Наши некроманты даже мертвых отвели. Так и сказали, чтобы теперь сами копали, если не хотят помогать. А мы свое дело уже сделали. И так из-за этих трусов понесли большие потери. А позже вмешался Нолан. Он уверен в том, что пятно больше расширяться не будет. Но мало ли, как оно себя поведет на самом деле. Артефакт лучше полностью уничтожить. «Понятно», — вздохнул я. «Не придумали, как будем уничтожать этого мага. Если он нас к себе позвал, значит, уверен в том, что мы не представляем для него никакой угрозы. Пока над этим думаем. Так что тоже не валяйся без дела и присоединяйся к нашим нелегким думам». Подняться я смог лишь на следующий день и сразу прошелся по нашему лагерю. Рагон был прав, союз распался. Конечно, люди еще жили в одном лагере, Но разбились на две группы. С одной стороны местные, а с другой мы и подчиненные Нолана. Нежелание местных идти к горе Ойхальд, чтобы попытаться убить невероятно сильного мага, который раскидал нас как кутят, понять можно. Они понесли очень большие потери. Союзников осталось мало. Вот и решили, что лучше оставшуюся работу сделаем мы. Ну а если все сложим головы, то тоже невелика потеря, не жалко. Могли хотя бы одного мага выделить ради приличия. Возможно, мы идем на смерть, но таким поступком они показали бы свою готовность биться до конца. И дело даже не в том, что я хочу спасти своего сына. Нам удалось оценить мощь мага. Уверен, что подобный артефакт он мог создать в одиночку. У него есть грифон, и неизвестно, где он появится в следующий раз. Возможно, в джунглях, где мест силы хватает, а может быть вообще в империи. Снова создаст свой артефакт, и погибнут десятки тысяч людей. Да и в этих землях тоже имеется место силы. Он и сюда запросто нагрянет, вырежет охрану, и все начнется с самого начала. Долго гулять у меня не получилось. Вернулся к палатке, где уже собрались маги, пожелавшие отправиться добивать супостата. «Гляжу, уже пришел в себя?» — заботливо спросил Рагон. «Придумал что-нибудь?» «Можно попробовать усыпить бдительность мага и напасть», — выдал я, так как ничего путевого придумать не мог. А то, что предложил, почти нереализуемо. Ему и на удар мечом было наплевать. «Да, ты стратег», — заржал Рагон. «Присаживайся. Есть у нас план, хотя и немного сомнительный. Нолан, излагай». План был на самом деле не особо хорош. Больше всего мне не понравилось то, что там слишком часто изобилуют слово «если». Если маг подпустит нас к себе, если сработает заклинание, если мы сможем прикрыть Нолана. В общем, имелось у нашего друга одно заклинание, никому кроме него неизвестное. Он планировал ударить им старого мага, а мы должны прикрыть его от возможных атак. На магический щит особо не надеялся. Слишком здорово у старикана получались заклинания, при применении которых наносится урон камнями и льдом, но никак не магией, что печалило. В общем, все это мне рассказали. «Ну, как тебе план?» — спросил Рагон. «Нормальный», — кивнул я. «Ну, а что мне еще нужно сказать, если сам ничего предложить не могу?» «Мой ученик», — с гордостью сказал Архимаг. «Если бы предложили просто забить мага палками, тоже бы согласился». «Ой, хватит умничать!» — поморщился я. «Время подумать есть, а вот что-то еще в голову придет. Кстати, а что будем делать с его Грифоном?» «А вот Грифона на себя возьмут наши питомцы. Его мы постараемся убить раньше», — заявил Рагон. «Наверняка эта тварь много жрет, а значит, часто отправляется на охоту. Перехватим». «Желательно сделать это так, чтобы старикан не был в курсе, что это наших рук дело. Мы же к нему на учебу едем». «Понятно», — кивнул я. «Боюсь, мы не первые такие ушлые, которые хотят убить его таким образом». «Не первые», — согласился Рагон. «Но будем первыми, кто его убьет». В путь мы отправились через две недели, хотя Нолан настаивал на том, что сначала нужно уничтожить артефакт. До него почти добрались». Правда, пришлось разрушить уже несколько перекрытий, а сам артефакт оказался на очень большой глубине. Чем глубже, тем труднее было копать. Приходилось оттаскивать в сторону огромные кучи, потому что они мешали. Не ожидали, что будет такая огромная глубина. На раскопках оставались маги, благодаря чему мы смогли убедить Нолана, что не стоит задерживаться. Мой сын был еще жив. Судя по его грифону, Слишком грозный хищник вел себя вполне спокойно. Он ел и спал. А мне не хотелось медлить. Остальные маги тоже устали здесь торчать. Само собой, сильно пострадавший питомец не мог составить нам компанию. Нежить Раста тоже выжила. Правда, теперь она не могла летать. Слишком обгорела. Пришлось ее оставить. До места засады на грифона нашего врага добрались без проблем. Нашли удобное место примерно в сутках пути от горы. Мне несколько раз приходилось объяснять, дай что от нее требуется. Наш план мог запросто дать осечку, потому что моя питомица должна заманить недруга своим женским очарованием. Я чувствовал себя полным идиотом, объясняя ей это, а серьезные и солидные маги с трудом сдерживали смех. Как мне показалось, даже дай ее после очередного витка объяснений смотрела на меня, как на идиота. В общем, Грифон улетел. А мы стали ждать, засев в узкой расселении. Нельзя было насторожить Грифона. Эти существа слишком умные. Может запросто обнаружить засаду. К тому же питомец главы братства мог оказаться женского пола. В этом случае наш план точно не сработает. Тогда, дай ее, придется разозлить хищника и удирать от него, пока не доберется до нас. Надеюсь, она более быстрая, чем эта громадина, или хотя бы верткая. Вернулась она через двое суток, причем предупредила о своем приближении громким клекотом: Есть у грифонов такое: кружатся, клокочут, исполняй брачный танец. Благо, что питомец мага был один, а не со своим хозяином. Надеюсь, она его привлекла, когда он отправился на охоту. Всем приготовиться, не сказал, а выдохнул Нолан. Надеюсь, все знают, что нужно делать. Я запамятовал, виновато сказал Рагон. Расскажи еще раз. «Отлично — Отлично! — кивнул Нолан. — Да помогут нам боги! Наблюдали мы за танцем двух грифонов в узкую щель, из которой вряд ли привлечем внимание хищника. Да ему сейчас и не до нас. Пытается охмурить Дайо. Не долетая до нашего укрытия, мой питомец начал выполнять разные виражи, а здоровый грифон за ней повторять. Так они и приблизились к нам. После чего Дайо резко рвануло вниз, набирая скорость, а самец устремился следом за ней. Держался он близко, а значит у нас будет всего один шанс его убить. Если не получится, то придется отсиживаться тут, пока он не проголодается или вообще не плюнет на нас и не улетит к хозяину. Тем временем Дайя пронеслась над нами, едва не касаясь крыльями стену щелья. Наша цель последовала за ней, несмотря на то, что он не помещался по габаритам». Но, видимо, хотел произвести благоприятное впечатление на потенциального партнера. Мол, посмотри, какой я мужественный и отважный самец. Едва мой грифон пролетел мимо, как в узком ущелье вылезли десятки шипов, напрочь перегораживая проход. Грифоны летели слишком быстро, и тут было очень тесно, поэтому увернуться у нашей цели не было никакой возможности. Он буквально снес все эти заграждения. Части из них попали в его тело, после чего Грифон просто застрял, рухнув еще ниже и изо всех сил стараясь выбраться из нашей ловушки. «Добиваем!» — заорал Рагон, и из стен опять полезли шипы, а сверху на голову несчастного хищника начали падать огромные сосульки. Так продолжалось до тех пор, пока он не перестал трепыхаться. «Вроде получилось!» неуверенно сказал Раст. «Пойду взгляну». Мужчина достал узкий нож, после чего аккуратно подобрался к хищнику и сунул лезвие ножа ему в глаз, а потом повторил этот процесс еще раз, только с другим глазом. «Жалко животину», — вздохнул Рагон. «Ему, наверное, уже не одна сотня лет, но делать нечего. На нашу сторону он бы никогда не перешел. Что скажешь, Нолан? Пора уже нашему другу все знать». Или будем и дальше секреты разводить. В это о чем? нахмурился я. Тебя, идиота, кто-то за язык тянет. Не до ты, самовлюбленный! Впервые на моей памяти Нолан сорвался на крик: Мы со Стеном через многое прошли Дон да и не девка, чтобы поддаваться эмоциям, невозмутимо сказал Рагон. К удивлению, он даже не ответил на оскорбления другим оскорблением. К тому же, маг, он не слабый, может устроить нам кучу проблем. «Чего я не знаю?» — повысил я голос. «Велика вероятность того, что твоего сына уже нет в живых», — сообщил мне Нолан. «Я в этом почти уверен». «Неужели? А как же грифон? Они ведь чувствуют». «Их можно обмануть», — оборвал мою речь маг. «Конечно, грифоны — это вершина магических существ, но это не значит, что они умнее человека» хотя есть люди, умственное развитие которых заметно уступает грифонам». После этих слов одаренный покосился на Рагона. «В общем, на горе нас может встретить не твой сын», — подытожил Рагон, «а просто его копия. Но тебе нужно будет вести себя так, как будто это твой сын». «Теперь уже не получится», — поморщился Нолан. «Будет искать несоответствие, а Ильсат сразу догадается, что что-то не так». «Ильсат?» — Это имя того мага? — уточнил я. — И откуда ты его знаешь? — Он из наших, — усмехнулся Нолан. — Тварь и предатель, изгнанный. Я узнал его по магической ауре. Поверь мне, я не ошибаюсь. — А он тебя не узнал? — удивился я. — Когда я видел его последний раз, он был уже взрослым, а я еще ребенком, только начавшим обучение. Человек невероятной жестокости, силы и ума а изгнали его из-за того, что убил одного из наших, запытал до смерти. Любит он пытки. «Это можно было и не говорить», — проворчал Рагон. «Стэн, ты же сможешь вести себя спокойно. Мы планируем атаковать, если выяснится, что перед нами подменыш. Если же выйдет старик, то будем просто выжидать удобного момента. Он считает нас детьми, может расслабиться». «Я не удивлюсь, если ему известно, кто его отец, и таким образом он планирует попасть в империю. Все же герцог, наследник рода, неплохой старт. Потом снова попытается набрать последователей и повторить геноцид простого народа», — заявил Нолан. «Я тебе поэтому и хотел об этом сказать, что если ты увидишь, как мы убиваем твоего якобы сына, то нанесешь удар по своим же друзьям, а нам и без того с ним тяжко будет». — доверительно сказал Рагон. — А я вообще был за то, чтобы рассказать тебе все сразу, — заявил Раст. Остальные маги молчали. — Не переживайте, — проворчал я. — Буду вести себя естественно.